Глава 21. Дела семейные. Часть 1. Лорен Пауэлл. Если взглянуть на все предыдущие романы Стива Джобса, то будет нетрудно нарисовать портрет его идеальной жены. Умная, но скромная, достаточно стойкая, чтобы жить бок о бок со Стивом, но в то же время понимающая дзен и умеющая отстраняться от жизненной суеты. хорошо образованная и независимая, и вместе с тем способная быть хранительницей семейного очага. Приземленная, но с толикой чего-то неземного, знающая, как управлять стивом, но только не часто этим пользующаяся. А если это будет стройная блондинка с тонким чувством юмора и любящая натуральную вегетарианскую пищу, то тем только лучше. Судьбе было угодно, чтобы именно такая женщина зашла в зал Стэнфордского университета, когда Стив Джобс читал там лекцию взгляд с вершины Лорен Пауэлл недавно поступил в аспирантуру при факультете бизнеса. И в этот вторник одна её однокурсница уговорила Лорен посетить лекцию Стива. Но когда они пришли туда, все места уже были заняты, поэтому они уселись в проходе. Однако судьба продолжила свою игру. И к ним подошёл дежурный и сказал, что они мешаются. Тогда Пауэлл и её подруга спустились вниз к первому ряду и сели за один из зарезервированных столиков, как раз рядом с тем местом, которое было приготовлено для Стива. Когда я приехал и занял своё место, Справа от меня сидела красивая девушка, вспоминает Джобс. Когда я ждал своей очереди, чтобы начать лекцию, мы с ней мило побеседовали и перекинулись парой шуток. В какой-то момент Лорен пошутила, что выиграла в Дарею ужин со Стивом, и именно поэтому она сейчас здесь сидит. Он был таким милым, рассказывает Пауэл. После своей речи Джобс задержался на сцене, отвечая на вопросы студентов. Он увидел, как Лорен сначала ушла, потом вернулась назад и стояла в конце толпы, а затем вновь ушла. Стив рванулся за ней, не обращая внимание на декана, который тоже хотел поговорить с ним. На парковке он нагнал ее и сказал: "Прошу прощения, но вы, кажется, говорили, что выиграли лотерею, и теперь я должен поужинать с вами". Она улыбнулась в ответ. "Как насчет субботы?", спросил Стив. Лорен согласилась, и Джоб записал ее номер. Затем он направился к своей машине. Видно в винном ресторане Томаса Фоггарти, который располагался в горах Санта-Крус, отдел по продажам Next собирался вместе для ужина, и Стив должен был подъехать туда. Но на полпути он остановился. Я подумал, что мне гораздо больше хочется с Лорен, чем с отделом продаж. Поэтому я побежал назад к ее машине и сказал: "А как насчет ужина сегодня вечером?" Паула согласилась. Это был прекрасный осенний вечер. Стив и Лорен пошли в великолепный вегетарианский ресторан сент Michael's Alley и посидели там 4 часа. "С тех пор мы вместе", говорит Стив. А Эви Тыванян и остальные сотрудники отдела продаж Next сидели в винном ресторане и ждали Джобса. Стив и раньше бывал таким необязательным, но после разговора с ним я понял, что на этот раз для такого поведения была особая причина. Как только Паул вернулась домой после полуночи, она позвонила своей подруге Кэтрин Смит, которая проживала в Беркли. Та трубку не подняла, поэтому Лорен оставила сообщение на автоответчике. Ты не поверишь, что со мной случилось. Ты не поверишь, кого я встретила. Утром Смит позвонила ей и выслушала рассказ своей подруги. Мы знали, кто такой Стив Джобс, и он нам был очень интересен. Поскольку мы занимались изучением бизнеса, вспоминает она. Некоторые люди, среди которых был и Энди Херцфельд, высказывали предположение, что Павел сама построил встречу со Стивом. Лорин великолепная девушка, но в то же время она весьма расчетлива, поэтому я предполагаю, что Стив давно был ее целью, рассуждает Херцфельд. Её соседка по комнате рассказала мне, что у Лорин было огромное количество обложек журналов с фотографиями Джобса, и она поклялась встретиться с ним. Ирония в том, что если это правда, то Стив, который так любит держать все под контролем, сам попал под контроль другого человека. Тем не менее, Паул уверяет, что их встреча произошла совершенно случайно, и пошла она на эту лекцию лишь потому, что ее позвала подруга. А уж последовавшего развития событий она и вовсе не ожидала. Я знала, что лекцию будет читать Стив Джобс, но я почему-то себе его иначе представляла. Я перепутала его с Биллом Гейтсом. делится воспоминаниями, Лорен. Это был 89-й год. Стив работал в Next. И он не представлял для меня никакого интереса. А вот моя подруга была от него в восторге. Поэтому мы и пошли на лекцию. Лорен Пауэлл родилась в Нью-Джерси в 1963 году. Уже с раннего возраста она была независимой и самостоятельной. Ее отец был летчиком морской авиации и героически погиб в Санта-Ане, штат Калифорния. Он пытался отвезти неисправный самолет подальше от жилых домов и ради этого до самого конца оставался за штурвалом, отказавшись катапультироваться. Второй брак матери Лорен оказался не самым удачным. Она не ушла от своего мужа, поскольку была не в состоянии одна прокормить свою большую семью. В течение 10 лет Лорен и, и её брата жили в напряжённой обстановке, не теряя лицо перед трудностями. У Лорен это хорошо получалось. Тогда я точно поняла, что хочу быть независимой, говорит она. Для меня деньги средство достижения независимости, но не часть меня самой, и я этим горжусь. Окончив университет в Пенсильвании, Лорен устроилась на работу в банк Goldman Sachs, где работала специалистом по работе с долговыми ценными бумагами. Ей приходилось иметь дело с огромными суммами денег. Ее начальник Джон Корзайн хотел, чтобы она продолжала работать в Goldman Sachs, но Лорен считала эту работу безнравственной. "Здесь можно стать успешным", рассуждает она, "но лишь в финансовом плане". Через три года она уволилась и отправилась в Италию, во Флоренцию. И лишь спустя 8 месяцев, проведенных там, она поступила на факультет бизнеса Сафорского университета. После ужина Лорен пригласила Джобса к себе в гости в субботу. Ради встречи с Джобсом Кэтрин Смит прилетела из Беркли в Пало-Альто и предварилась соседка Лорен. Джобс и Паул постоянно соловались за сос, вспоминает она, а сколько между ними было страсти, стил был в восторге от Лорен. Потом он даже позвонил и спросил: "Как ты думаешь, я им нравлюсь?" Согласитесь, не каждый день им звонят культовые личности и задают подобные вопросы. В 1989 году, в канун Нового года, Паул Джобс и его 11-летняя дочь Лиза Отрались в знаменитый ресторан «Алиса Waters в Беркли под названием Chez Panis. У них что-то не заладилось, и Стив с Флорин начали о чем-то спорить. В результате они по отдельности покинули ресторан, а ночевать Павел ушла к Кэтрин Смит. В 9 часов утра в ее квартире раздался стук в дверь. На пороге стоял под дождем Стив Джобс с букетом цветов, недавно сорванных им самим. "Могу ли я войти и увидеть Лорин?", спросил он. "Она все еще спала", поэтому Джобс пошел в спальню, а Смит в гостиную. Прошло несколько часов. Не в силах больше сдерживать голод, Кэт накинула поверх ночной рубашки куртку и пошла в магазин пить с кофе, чтобы купить чего-нибудь покушать. Стив долгое время не выходил из спальни. После полудня он наконец выглянул. Кэт, не могла бы ты зайти на минутку? спросил он. Они собрались вместе в спальне. Поскольку отец Лорен умер, а мы далеко отсюда, и поскольку ты ее лучшая подруга, мне хочется задать тебе один вопрос, сказал Стив. Я хочу жениться на Лорен. Ты благословишь нас? Смит присела на кровать и задумалась. Ты сама этого хочешь, спросила она Пауэл. Так и внуло. Вот вам и ответ. Но ответ этот был еще не окончательным. Джос смог с головой уйти в какое-то дело, но затем совершенно внезапно мог увлечься чем-то другим. На работе стив уделял внимание чему хотел и когда хотел. И его совершенно не волновало, если кто-то пытался привлечь его внимание к своему проекту. То же самое было и в личной жизни. Джобс и Пауэл не стеснялись своих чувств, и порой демонстрация того, как сильно они любят друг друга, могла даже смутить окружающих, в том числе Кэтрин Смит и саму Лорен. В своём особняке в Утсайде он будил её по утрам песни группы Fun Janes Cannibals She Drives Me Crazy. Однако в иные дни он мог просто игнорировать ее. Стиль бросала из одной крайности в другую. То центром его жизни была Лорен, то работа, вспоминает Смит. Он был подобен лазерному лучу. Если он светит на тебя, то ты купаешься в его внимании. Но как только он отворачивается в другую сторону, вокруг тебя сразу становится очень темно. Это сбивало Лорен с толку. Паул согласилась выйти замуж за Джобса в первый день 1990 году. В течение нескольких месяцев Стив больше об этом не вспоминал. В конце концов, Кэтрин Смит сама решила поднять этот вопрос. "Что происходит?" спросила она его, сидя на краю песочницы в Пало-Альто. Стив ответил, что ему нужно было убедиться, что Паул сможет жить с ним бок о бок. В сентябре такая неопределенность надоела Лорен, и она съехала от Джобса. Месяц спустя Стив подарил ей обручальное кольцо, и она вернулась. В декабре Джобс отвёз Паул в город Кона на Гавайях, свое любимое место отдыха. Еще 9 лет назад, утомленный от работы в Apple, он попросил своего помощника подыскать местечко, где бы он мог спрятаться от проблем. Поначалу ему там не особо нравилось. Это был семейный курорт с домами-бунгало на пляже и общими столиками для еды. Но уже через несколько часов он стал называть это место раем. Красота и простота пленили его. И он стал посещать эти земли, как только у него появлялась возможность. Но поездка сюда в декабре с Павл особо выделяется на фоне остальных. В ночь перед Рождеством он вновь сделал ей предложение, на этот раз более официально. На это повлияло еще кое-что. Пока они отдыхали на Гавайях, Паул забеременела. Мы точно знаем место, где это случилось, вспоминает Стив с улыбкой на лице. Волтер Айзексон Стив Джобс. Глава 21. Дела семейные. Часть 2. Свадьба 18 марта 1991 года. Беременность Паул не обеспечила полного решения вопроса. Джобс вновь начал сопротивляться идее о браке, даже несмотря на то, что в торжественной обстановке делал ей предложение и в начале, и в конце 90-го года. Рассерженная Паул покинула его дом и вернулась в свою квартиру. В течение некоторого периода времени он обижался и игнорировал эту ситуацию. Потом он думал, что, возможно, до сих пор влюблен в Тину Рец. Он посылал ей розы и пытался уговорить ее вернуться и даже, возможно, выйти за него замуж. Он не знал точно, чего хотел, и подвергал сомнению своих друзей и даже малознакомых людей, задавая им вопросы о том, как ему следует поступить. Он спрашивал их, кто более симпатична Тина или Лорин, кто им нравится больше, на ком ему следует жениться. В соответствующей главе книги Моны Симсон обычный парень, персонаж, списанный с образа Джобса, распросил более сотни людей о том, кого они считают более красивой. Однако это было вымыслом. В реальности этих людей было всё же менее 100. В конце концов он сделал правильный выбор. Как Рэт сказала своим друзьям, она не выжила бы, если бы вернулась к Джобсу, и брак их долго бы не существовал. Даже несмотря на то, что он горевал по своей духовной связи с Рэтс, с Паулом ему удалось построить куда более прочные отношения. Она ему нравилась, он её любил, уважал её. Ещё он стал с ней очень комфортно. Он мог не углядывать в неё ничего мистического, но она была ощутимым якорем в его жизни. Он самый счастливый парень на земле, потому что сделал выбор в пользу Лорин, которая умна и может поддерживать интеллектуальные беседы, а также способна выдерживать перепады его бурного нрава, говорит Джоанна Хоффман. Поскольку у нее нет неврозов, Стив может делать выводы о том, что в ней нет ничего мистического, как у Тины или что-то в этом духе, но все это глупости. Энди Хэрсел согласился с ней. Лоин очень похож на Тину, но это совершенно другой человек, потому что она более прочна и более непробиваема. Поэтому их брак оказался таким крепким. Джобс тоже хорошо это понимал. Несмотря на его эмоциональную неуравновешенность и периодические приступы жестокости, их брак окажется крепким, отмеченным преданностью и верностью, и сможет преодолеть все взлеты и падения, а также эмоциональные сложности, с которыми он столкнется. Эйвет Таванян решил, что перед свадьбой Джобсу необходимо устроить мальчишник, но на деле все оказалось не так-то просто. Джобс не любил вечеринки и не имел большой толпы друзей-мужчин. На тот момент у него не было даже шафера, поэтому получилось так, что в мальчишнике приняли участие лишь сам Тыванян и Ричард Крендел, профессор информатики университета Рэд, который ушел из вуза, чтобы работать в компании Next. Тванян взял на прокат лимузин, и когда они подсучали в дверь Джобса, им открыла Пауэл, одетая в мужской костюм и носившая приклеенные усы. Она сказала, что хотела бы присоединиться к их мужской компании. Разумеется, это была всего лишь шутка. И трое холостяков, никто из которых не имел привычки употреблять алкоголь, направились в Сан-Франциско, чтобы найти место для проведения своей не особо зажигательной вечеринки. Тованян не смог заказать столик в Greens, любимом вегетарианском ресторане Джобса в Форт-Мейсон. Поэтому они решили воспользоваться услугами ресторана одного из шишонайбных отелей. "Я не хочу здесь есть", заявил Джобс, как только к столу подали хлеб. Он настоял, чтобы они покинули заведение, повергнув в шок тованяна, который еще не привык к манерам поведения Джобса в ресторанах. Он предложил посидеть в кафе Жаклин в Норд-Бич. Это заведение, где подавали вегетарианское суфле, действительно оказалось более удачным выбором. После этого не проехались на лимузине по мосту Золотые ворота, и направились в бар в Саусалито, где заказали подсобки текилы, которые лишь пригубили. Вряд ли это можно было назвать великолепным мальчишником, но это было лучшее, что можно было организовать для такого человека, как Стив. К тому же других добровольцев кроме меня не было, вспоминает Тыванян. Джос был очень благодарен за этот порыв. Он ещё что хочет, чтобы Таваня нанял в жёны его сестру Мону Симпсон. Хотя ничего из этого впоследствии не вышло, сам факт такого решения был знаком большой симпатии. Паулу честно предупредили о том, на что она собирается пойти. Когда она планировала свадьбу, к ним домой пришла специалистка, которая занималась каллиграфией для приглашений, чтобы продемонстрировать им несколько вариантов. Мебели до нее не нашлось, поэтому она уселась на пол и разложила образцы. Джофф попросил дать ему несколько минут, потом встал и вышел из комнаты. Женщины ждали, когда он вернётся. Но он так и не появился. Через некоторое время Паул нашла его в своей комнате. Выпроводи её, сказал он. Я не могу смотреть на то, что она сделала. Это говно. 18 марта 1991 года 36-летний Стивен Пол Джобс взял в жёны 27-летнюю Лорен Паул. Свадьба состоялась в отеле «Ахвани Лодж», располагавшемся в национальном парке Йосемити. Построенный в 1920-х годах, Ahwahnee представлял собой громоздящуюся кучу из камня, бетона и древесины. выполненную в стиле, в котором смешивались стили арт-деко, влияние движения Arts and Crafts, а также имелись огромные камины, столь любимые в национальных парках. Но самым главным достоинством отеля являлись его виды. Он имел окна высотой во всей стены, которые предлагали виды на Half Dome и водопад Йосемити. На праздник пришло около 50 человек, включая Сас Стива Пола Джобса, и его сестру Мэну Симсон. Она пришла с собой своего жениха, юриста Ричарда Аппеля, который затем стал известным автором телевизионных комедийных шоу. Будучи автором сериала Симпсоны, он назвал мать Гомера Симпсона в честь своей жены. Джопс настоял на том, чтобы всех гостей привез специально арендованный автобус. Ему хотелось полностью контролировать все аспекты мероприятия. Церемония прошла на веранде. Падал густой снег, а вдали виднелся ледник. Провел обряд давнейший учитель Джобса по сото-дзэн Кабунчина, который тряс палкой, бил в гонг, раскуривал фимиам и промотал заклинания, которое для большинства гостей остались загадкой. Мне показалось, что он был пьян. вспоминает Тованиян. Но это было не так. Свадебный торт был выполнен в форме Half Dome, гранитной скалы, располагавшейся в конце долины Йосемити. Но так как он был строго веганским, в нем не было ни яиц, ни молока, никаких либо других рафинированных продуктов. В конечном итоге некоторые гости сочли это произведение кулинарной мысли просто несъедобным. Потом все отправились на прогулку, и три рослых брата Пауэл начали играть в снежки, дополняя игру веселым шумом. "Видишь, Мона", сказал Джоб своей сестре. Полон произошла от футболиста Джонни Эймита, а мы от естественно испытателя Джона Миюры. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 21. Дела семейные. Часть 3. Семейное гнездышко Паул разделяла пристрастие своего мужа к органической пище. Во время обучения в бизнес-школе она успела поработать в компании по производству соков Подвала, где помогала разрабатывать план маркетинга. Выйдя замуж за Джобса, она поняла, что важно иметь собственную карьеру. К тому же, еще с детства она усвоила, что необходимо быть самодостаточным человеком. Поэтому она решила открыть собственную компанию под названием Вера», которая производила готовую к употреблению органическую пищу и поставляла ее в магазины по всей Северной Калифорнии. Вместо того, чтобы продолжать жить в отдалённом и мрачноватом необставленном особняке в Утсайде, парочка переехала в милый и непретенциозный дом на углу района Старого пала альто где в основном проживали семьи. Они оказались весьма солидной компанией. В число их соседей впоследствии войдут успешный венчурный капиталист Джон Дьюэр, основатель Google Лари Пейдж, создатель Facebook Марк Цукерберг, а также уже знакомые нам Энди Херцфельд и Джоанна Хоффман. Все эти дома отличаются достаточным уровнем скромности. У них нет никаких высоких ограждений или длинных трасс, закрывающих виды. Вместо этого дома расставлены недалеко друг от друга вдоль плоской и тихой улицы с широкими тротуарами. Мы хотели жить в таком доме, где дети могли бы пешком ходить в гости к своим друзьям, позднее сказал Джобс. Дом не обладал тем духом минимализма и модернизма, которым он обязательно отличался бы. Построй его Джобс с чистого листа. Также он не был большим заметным особняком, который заставлял бы всех проезжавших мимо по улице пала альта останавливаться и разглядывать его. Дом был построен в 1930-х годах дизайнером по имени Кардж Джонс, который специализировался на качественно спроектированных сельских коттеджах в английском или французском стиле. Двухэтажный дом был выложен из красного кирпича с открытыми балками и имел гонтовую крышу с изогнутыми линиями. Чем-то он напоминал котсволдский коттедж или домик, в котором мог бы поселиться зажиточный хоббит. Единственной конфарниской чертой в этой постройке был внутренний дворик, окруженный крыльями дома. Двухэтажная гостиная с арочным потолком обладала неформальным духом, и пол ее был устлан плиткой и терракотой. В одном конце комнаты имелось большое треугольное окно, которое уходило к вершине потолка. Когда Джосс покупал дом, в окно был вставлен витраж, из-за чего комната напоминала часовню. Затем было решено вставить в него обычное прозрачное стекло. Еще одно изменение, которое они с Паулом привнесли после заезда в дом, Состояла в расширении кухни и установке в нее печи для пиццы, топпившейся дровами. Также дополнительное пространство на кухне было необходимо для длинного деревянного стола, который стал главным местом сбора семьи. Ремонт, на который обычно требовалось 4 месяца, занял 16 месяцев, поскольку Джобс постоянно переделывал дизайн. Также они купили небольшой домик за своим домом, чтобы сравнять его с землёй и на его месте разбить задний дворик. Впоследствии Паула превратила этот дом в чудесный сад. Депо взрастало множество цветов, овощей и трав. Джобс очаровало то, как активно Кар Джонс использовал в строительстве старые материалы, включая использованные кирпичи и древесину от телефонных столбов, чтобы создать простую и устойчивую конструкцию. Балки на кухне некогда использовались в формах для отливания бетонного фундамента моста Золотые ворота, воздвижение которого на момент постройки дома только начиналось. Он был очень хорошим мастером своего дела и к тому же самоучкой. Отметил Джобс, рассказывая о своем доме, я его создателя. Он больше думал о новаторстве, чем о заработке, и поэтому так никогда и не разбогател. Он никогда не уезжал из Калифорнии. Все свои идеи он черпал из почитных книг из библиотеки, а также журнала Architectural Digest. Джобс никогда не обставлял мебелью свой особняк в Утсайде, обходясь лишь минимальным набором: комод и матрас в спальне, а также карточный стол и несколько раскладных стульев в комнате, которую в нормальных домах принято называть столовой. Он хотел, чтобы его окружали только вещи, которыми он бы восхищался, поэтому просто поехать в магазин и купить мебель было для него не такой уж простой задачей. Теперь же, когда он поселился в нормальном доме с женой и ребенком, ему было необходимо пойти на некоторые компромиссы. Однако это было не так-так просто. Приобретение кровати, платяных шкафов и стереосистемы для гостиной оказалось достаточно легко, но поиск таких предметов интерьера, как диваны, занял куда больше времени. Теоретические разговоры на тему мебели Мы продолжались 8 лет, вспоминает Павел. Мы провели много времени за попытками ответить на вопрос: каково назначение дивана? Покупка бытовых приборов тоже оказалась не простым потребительским актом, а поистине философской задачей. Исахалец спустя Джобс описал в интервью журналу White процесс, который все таки привел его к покупке новой стиральной машины. Выяснилось, что американцы производят стиральные и сушильные машины совершенно неправильно. У европейцев они получаются намного лучше, но бельё в них стирается в два раза дольше. Оказывается, что для стирки им требуется на 70% больше воды, а порошка намного меньше. Наиболее важно то, что они бережно обращаются с вашей одеждой. Они используют намного меньше мыла, намного меньше воды, но в итоге белье выглядит значительно чище и мягче и носится гораздо дольше. Мы с моей семьей провели много времени со разговорами о том, на какой компромисс мы могли бы пойти. Это привело к тому, что мы много говорили о дизайне, а также о ценностях, важно для нашей семьи. Что для нас было важней? Чтобы стирка занимала один час, а не полтора. Чтобы наша одежда была более чистой, мягкой и долго носилась. была Для нас важна возможность использовать на 70% меньше воды. Мы провели около двух недель, разговаривая на эти темы каждый вечер за столом во время ужина. В конечном итоге они купили стиральную и сушильную машину Miele, произведенную в Германии. Не помню, когда за последние годы приобретаемая мной техника вызывала у меня столько восторга, заявил Джобс. Произведением искусства, которое Джобс подобрал для своей гостиной со сводным потолком. Старая фотография Ансела Адамса с зимним рассветом в Сиранееваде, снятая в калифорнийском городе Лон-Пайн. Адамс сделал огромную распечатку этого фото для своей дочери, которая позднее её продала. Однажды домработница Джобса вытерла фотографию мокрой тряпкой, после чего Джобс, нашед одного из бывших коллег Адамса, пригласил его домой и попросил снять повреждённый слой фото, чтобы восстановить его. Дом выглядел настолько непритязательно, что когда туда нанёс визит Билл Гейтс вместе со своей женой, он был в замешательстве. Вы что, все здесь живете?» спросил Гейтс, который в то время строил себе особняк близ Сиэтла площадью около тысяч квадратных метров. Даже после того, как Джобс вернулся в Apple и стал всемирно известным миллиардером, у него в доме не было ни охраны, ни прислуги, а задняя дверь дома не запиралась в течение всего дня. Единственная проблема с безопасностью, которую он испытал, была связана, как ни странно, с Бараллом Смитом, лохматым, хирувимо подобным программным инженером Macintosh и закадычным другом Энди Херсельда. После ухода из Apple У Смита начали проявляться признаки шизофрении. Он жил в доме на той же улице, недалеко от Херцфилда. И Когда его психическое состояние стало ухудшаться, он начал гулять по улицам обнажённым, периодически разбивая окна машин и церквей. Ему прописали жёсткий курс медикаментозного лечения, но определить нужную долю необходимых лекарств оказалось непросто. Однажды, когда демоны вновь вселились в него, он начал по вечерам ходить к дому Джобса. Он швырял в окна камни, оставлял бредовые послания, а однажды забросил в том петарду. Он был арестован Но дело спустили на тормозах и вернули его на лечение. Парол был таким смешным и наивным, но одним апрельским днём он неожиданно сломался, вспоминает Джобс. Это было самым нелепым и самым печальным. Джобс относился к этой проблеме с сочувствием и часто спрашивал Херцвельда о том, чем он мог бы помочь в данной ситуации. Однажды Смита посадили в тюрьму, и он отказался сообщать свои личные данные. Когда три дня спустя об этом узнал Херцвельд, он позвонил Джобсу и попросил о помощи в освобождении Смита. Джобс помог, но неожиданно задал херцведу странный вопрос. Если бы со мной случилось что-то подобное, ты бы заботился обо мне так же, как о Барреле?» Джобс не стал продавать свой особняк в Утсайде, который располагался в горах, примерно в 15 километрах от Пала Альта. Он хотел разрушить этот дом 1925 года, обладавший 14 спальнями и выполненный в духе испанского колониального возрождения, чтобы на его месте построить простой дом в стиле модерн, вдохновленный японскими традициями и обладающий втрое меньшими размерами. Однако в течение более 20 лет он был вовлечен в затяжную судебную схватку с обществами охраны исторических памятников, которые не хотели позволить стести этот расходящийся по швам дом. В 2011 году он все же получил разрешение, но к тому моменту никакого желания строить второй дом у него уже не было. Периодически Джолд будет использовать свой наполовину заброшенный дом в сайде для семейных праздников, главным образом благодаря его плавательному бассейну. Когда Билл Клинтон был президентом, во время одного из своих визитов к обучавшейся в Стэнфорде дочери, они с Хиллари Клинтон останавливались в Ранчо 1950-х годов, находившемся на территории владений Джобсов. Так как ни в главном доме, ни на Ранчо никакой мебели не было, Паул обратилась к поставщикам мебели и предметов искусства, чтобы они обставили помещение на время визита Клинтонов. Однажды, когда Моника Левински огорошила общественность своими неожиданными признаниями, Паул проводила финальную инспекцию реквизита и обнаружила, что одна из картин отсутствует. Она забеспокоилась и спросила сотрудников секретных служб, которые побывали в доме раньше, о том, что произошло. Один из них отвел ее в сторону и рассказал, что на картине было изображено платье на вешалке, которое могло бы вызвать в памяти эпизод с синим платьем Моники. По этой причине было принято решение картину снять. Во время одного из своих телефонных разговоров с Джобсом поздним вечером Клинтон спросил его о том, как ему следует решить вопрос с Левински. "Я не знаю, делали вы это или нет, но вам нужно рассказать стране обо всем», сказал Джобс президенту. На другом конце провода воцарилось молчание. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 21. Дела семейные. Часть 4. Лиза возвращается в семью. В середине года, когда Лиза обучалась в восьмом классе, Джобсу позвонили ее учителя. В то время у нее были серьезные проблемы, и для нее, возможно, было лучше покинуть дом матери. Поэтому Джопс пригласил Лизу на прогулку, распосился о сложившейся ситуации и предложил ей переехать к нему. Лиза, которая была уже довольно зрелой девочкой, в тот момент ей только исполнилось 14. Обдумывала это предложение несколько дней. Наконец, она согласилась. С тот момент она уже знала, в какой комнате хотел бы поселиться, в той, что была рядом с комнатой отца. Однажды, когда она гостила у него и в доме никого не было, она провела испытание комнаты полежав на ее голом полу. Время было непростое. Крисэн Бреннан периодически ходила к ним. Ее дом находился в нескольких кварталах, и кричала на них, стоя во дворе, когда я недавно спросил у нее о тогдашнем ее поведении и слухах, которые привлек к тому, что Лиза покинула ее дом. Крисон сказала, что по-прежнему не может понять, что происходило с ее психикой в то время. Но затем она написала мне длинное электронное письмо, которое, по ее словам, поможет объяснить эту ситуацию. Вы знаете, как у Стива получилось составить администрацию города, позволить ему снести свой дом в Уцсайде. Существовало сообщество людей, которые хотели сохранить Уцсайский дом в связи с его исторической ценностью, но Стив хотел его разрушить и построить новый дом с садом. За долгие годы Стив довел дом до такого неудовлетворительного и разрушающегося состояния, что спасти его возможности уже не было. Стратегия, которой он пользовался для достижения своей цели, состояла в простом следовании пути минимального вмешательства и наименьшего сопротивления. Таким образом, связи с тем, что он никак не заботился об этом доме, и долгие годы даже не закрывал в нем окна, здание начало деградировать. Блестящий план, не правда ли? Точно так же Стив работал над тем, чтобы свести на нет мое влияние и ухудшить мое состояние здоровья, когда Лизе было 13-14 лет, чтобы забрать её в свой дом. Начал он с реализации одной стратегии, но позднее переключился на другую, которая оказалась еще более разрушительной для меня и создала проблемы для Лизы. Возможно, эти способы были не самыми честными, но он добился того, чего хотел. Лиза прожила с Джобсом и Пауэлл все четыре года, пока обучалась в старшей школе пало альта после чего начала использовать имя Лиза Бреннан Джобс. Он пытался быть хорошим отцом, но периодически были времена, когда он вёл себя холодно и отстранённо. Когда Лиза чувствовала желание сбежать, она получала приют в доме семьи друзей, проживавших по соседству. Пауэлл пыталась оказывать поддержку и была единственным, кто посетил большинство школьных мероприятий Лизы. Когда Лиза перешла в старшие классы, она, кажется, расцвела. Она начала помогать в подготовке школьной газеты The Campfire и стала одним из ее редакторов. Вместе с одноклассником Бэном Хьюлитом, внуком человека, который дал ее отцу первую работу, она обнародовала информацию о том, что в советах школы выплачивают администрации некие секретные надбавки. Когда пришло время поступать в колледж, она знала, что хочет направиться в сторону Востока. Она подала документы в Гарвард, подделав на заявление подпись отца, потому что его не было в городе. И в 1996 году с успехом поступила в Гарварде Лиза трудилась в университетской газете под названием The Crimson, и литературном журнале The Advocate. Расставшись с бойфрендом, она поручилась один год в Королевском колледже в Лондоне. За время обучения в колледже ее отношения с отцом оставались натянутыми. Когда она приезжала домой, могли вспыхивать ссоры по самым пустяшным поводам, что подавалось на ужин, достаточно ли внимания она уделяла наполовину родным, остальным членам семьи, после чего они могли не разговаривать неделями. и даже месяцами. Иногда конфликты были настолько ожесточенными, что Джопс прекращал оказывать Лизе поддержку, и ей приходилось занимать деньги у Энди Херцвельда или кого-нибудь другого. Однажды Херцвельд дал ей займы 20 тысяч долларов, когда она подумала, что отец больше не будет оплачивать ее обучение. "Он разозлился на меня за то, что я занял единичек", вспоминает Херцвельд. "На следующее утро он позвонил мне, и его бухгалтер возвратил мне долг денежным переводом. Джопс также не пришел на выпускной бал Лизы в Гарварде". В двухтысячном году она ведь меня даже не пригласила, жаловался он. Однако эти годы были отмечены и приятными моментами, среди которых одно лето, когда Лиза вернулась домой и выступила на благотворительном концерте для фонда электронных рубежей, группы, поддерживающей свободу доступа к технологиям. Концерт состоялся в зале Fillmore Auditorium в Сан-Франциско, который послали такие имена, как Grateful Dead, Jefferson Airplane и Джейми Хендрикс. Лиза исполнила гимн Tracy Chapman "To About Revolution". Со словами: "Бедняки восстанут и получат свою долю". Когда ее отец стоял в задних рядах вместе со своей богадалой дочерью Эрен. Взлеты и падения в отношениях Джобса и Лизы продолжились после того, как она переехала на Манхэттен и начала карьеру внештатного автора. Проблемы в их отношениях обострились в связи с тем, что у Джобса были конфликты с Крисом. Он купил ей дом за 700 тысяч долларов, чтобы она оформила его на имя Лизы. Тем не менее, Крисон убедила дочь, чтобы та переписала дом на ее имя. Впоследствии Крисон продала дом, и на полученные деньги Предпринимала поездку со своим духовным наставником в Париж. После того, как деньги закончились, она вернулась в Сан-Франциско и стала художником, занимающимся цветовыми картинами и буддийскими мандалами. Я соединитель и визионер, вносящий вклад в будущее развитие гуманности и возрождение земли, говорилось на её сайте, который поддерживал Херсвельд. Я ощущаю формы, цветовые и звуковые частоты при создании картин, с которыми я проживаю. Когда Крис понадобились деньги на лечение синусита и на стоматолога, Джобс отказал ей в помощи, из-за чего Лиза пару лет с ним не разговаривала. Отношения продолжили развиваться в том же ключе. Данная история легла в основу третьего романа Моны Симпсон под названием Обычный парень, который вышел в 1996 году. Прототипом главного героя стал Джобс, и многое в книге соответствует действительности. Например, там имеется эпизод, где главный персонаж, не афишируя свою щедрость, покупает специальный аппарат для одаренного друга с прогрессирующим заболеванием костей. Кроме того, в книге рассказывается о непростых отношениях с Лизой, а также о том, как Джоб сначала не хотел признавать свое родство с ней. Однако некоторые детали были и вымышлены. Крис действительно научила Лизу в раннем возрасте управлять автомобилем, но история о том, как пятилетняя Джейн в поисках отца поехала на грузовике в горы, конечно же, является вымыслом. В то же время некоторые детали в книге, по словам журналистов, настолько хороши, что не нужно и проверять. Например, это касается описания главного героя. Он был настолько занятым человеком, что даже не испускал после себя воду в туалете. На первый взгляд, условный Джобс в романе показан достаточно жестко. Симсон рассказывает о герое, который не чувствует необходимости прислушиваться к желаниям или прихотям других. Отношение героя к гигиене тоже было весьма сомнительным, как и в случае самого Джобса. Он не доверял дезодорантам и часто заявлял, что если следовать правильной диете и мыться мятным мылом, то не будешь ни потеть, ни скверно пахнуть. Но невзирая на это роман получился весьма лиричным и отеллевым. ободающей многоуровневой структурой и под конец формирующим сложный образ человека. Он теряет контроль над основанной им великой компанией и учится ценить дочь, которую он оставил. В финальной сцене книги он танцует со своей дочерью. Позднее Джоб скажет, что никогда не читал этого романа. Я слышал, что книга обо мне, сказал мне он. Если она действительно обо мне, я бы сильно разозлился, а мне не хотелось злиться на сестру, поэтому я ее и не читал. Тем не менее, спустя несколько месяцев после выхода книги, он сказал в интервью New York Times, что прочёл её. И в главном персонаже увидел отражение себя. «Около 25% в нем – это я, особенно манеры, сказал он журналисту Стиву Лору. Что это за 25%? Я вам, конечно, не скажу. Его жена говорила, что в действительности Джобс взглянул на книгу и попросил ее прочитать ему роман, чтобы посмотреть, что он может вынести из этой книги. Симпсон отправила рукопись Лидии до публикации книги, но сначала она прошла лишь предисловие. На первых пяти страницах в образе персонажа Джейн я увидел свою семью, свои жизненные ситуации. Мои вещи, мои мысли, отмечает она. Правда там перемежалась выдумкой. Я рассматривал это как ложь, потому что она находилась в опасной близости от истины. Лиза была уязвлена. Я причинах своей обиды она написала в статье Гарвардского журнала Advocate. Первый ее черновик был более жестким, но к моменту публикации она немного смягчила тональность. Она чувствовала, что Симпсон злоупотребила их дружбой. Я не знала, что все эти шесть лет он занималась сбором информации, писала она. Я не знала, что она продолжала это делать, даже когда я обращалась к ней за состраданием и поддержкой. В конце концов, Лиза примирилась с Симпсон. Они сходили в кофейню, обсудили книгу, и Лиза сказала, что так и не смогла дочитать ее до конца. Симпсон сказала Лизе, что ей обязательно понравится концовка. Впоследствии отношения Лизы и Симпсон, прошедшие из множества взлётов и падений, но все же они были куда ближе и теплей, чем отношения между Лизой и ее отцом. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 21. Дела семейные. Часть 5. Дети. Когда в 1991 году, спустя несколько месяцев после свадьбы, Паул родила, в течение двух недель их ребенка называли исключительно малыш Джобс. Связано это было с тем, что выбор имени для младенца оказался лишь лишне намного легче, чем выбор стиральной машины. Наконец имя было выбрано Рид Пол Джопс. Среднее имя было решено взять в честь отца Джобса. а первое, как настаивают оба супруга, не имеет никакого отношения к колледжу Джобса, а было выбрано только потому, что оно хорошо звучит. Рид оказался во многих аспектах похож на своего отца. Он извечный и умный, с со сосредоточенным взглядом и очаровывающим обаянием. Но в отличие от отца, он также обладает мягкими манерами и скромным нравом. Также он не лишён креативности. В раннем детстве он любил надеваться в костюм и входить в роль. Кроме того, он отлично учится, и интересуется наукой. Он может копировать в взгляд своего отца. Однако он излучает такую очевидную любовь, что кажется, будто в этом человеке нет ни грамма жестокости. В 1975 году на свет появилась Эрин Сяна Джобс. Она была тихим ребёнком, и иногда страдала от недостаточного количества отцовского внимания. Она унаследовала от отца интерес к дизайну и архитектуре, но также научилась держать определенную эмоциональную дистанцию, чтобы его отчуждённость не ранила ее. Младшая дочь Ив родилась в 1998 году и очень быстро превратилась своего вольного, забавного человечка, который в случае нужды или раздражения знал, как вести себя с отцом, договориться с ним, иногда успешно, или даже высмеять его. Ее отец шутил, что когда-нибудь она сможет возглавить Apple, если не станет президентом США. Между Джобсом и Ридом установились очень прочные взаимоотношения, в то время как дочери от него были более отдалены. Подумав тому, как он часто поступал с другими людьми, периодически он уделял им много внимания, но когда его мозг увлекало что-то другое, мог полностью их игнорировать. Иногда он сосредоточит внимание на работе, и для девочек он просто исчезает, говорит Пауэлл. Однажды Джобс выразил восхищение своей женой и тем, какими хорошими у них получились дети, особенно если учесть, что мы не всегда можем быть с ними. Это позабавило и с лекар Пауэлл, который решил забросить карьеру после того, как Риду исполнилось два года, и посвятил себя воспитанию детей. В 1995 году генеральный директор компании Oracle Ларри Эллисон устроил вечеринку в честь 40-летия Джобса, на которой присутствовало множество звезд технологической отрасли. Эллисон стал близким другом Стива Джобсов и часто брал их покатать на одной из множества своих дорогих яхт. Рит начал называть его наш богатый друг, что являлось забавным свидетельством того, как воздерживался его отец от показной демонстрации богатства. Урок, который усвоил Джобс со времен своего изучения буддизма, состоял в том, что материальное богатство Часто вносит сумятицу в нашей жизни, они обогащают их. У каждого другого, известного мне руководителя компании, есть охранники, говорит он. Часто охрана живет у них в домах. Это совершенно идиотская жизнь. Мы просто решили, что не хотели бросить своих детей в таких условиях.